Эпизод четвертый. Викингов никто не застанет врасплох. Темная в ржавых подтеках стена понеслась мимо, сливаясь стремительные полосы. Ринулись навстречу скользкие зубы камней и пятна темной воды между ними. Тускло мелькнула и сгинула последняя мысль — успеть бы выпрямить ноги? Холодная вода хватила обухом по рукам и затылку и погасила сознание, вышибив воздух из груди. Хельгий глубоко ушел в зеленую темноту и едва не захлебнулся, всплывая к поверхности, в глазах было черно. Ему бы спрятаться в расколотых скалах, притвориться погибшим, но вместо этого он вяло поплыл прочь в сторону моря. Он скоро понял свою ошибку. Стрелы начали взбивать бурунчики вокруг его головы, подбираясь все ближе. Когда Хельги собрал последние силы и принялся нырять, зная, что стрелы, пущенные издалека, ослабевают в воде. Ему все еще везло. Некоторое время спустя стрелы стали редеть, и лишь одна, может, самая последняя, прибольно ударила в плечо повыше левой лопатки, но и та не утопила, не вошла глубоко. В конце концов, она сама вывалилась из двигавшегося тела и повисла, запутавшись в рубашке. Хельги нырнул еще раз едва. Потом приподнял голову над водой. Железная скала уже порядочно отодвинулась, и люди на ней стояли с опущенными луками, не желая зря опустошать колчаны. Хельги ощупал раненное плечо, выплюнул воду изо рта. Они, конечно, не дадут ему выплыть ни к сторожам, Ни на в берег были, правда, еще острова в море, и матерая суша за мысом, недосягаемые для стрел, но недавний шторм, как назло, перемешал воду у берега, нагнав холодную из придонной пучины. Он застынет в ней, недоплыв. Тогда-то Хельги вспомнила корабле, увиденном сверху. Похоже, викинги плоховато знали здешние берега и опасались коварства течений. Они остановились вдали от островов и наверняка промерили глубину, чтобы не напороться на камни. Скорее всего, они бросили якорь ночью и после тяжелого перехода. На корабле совсем не было видно людей, лишь у кормы торчала из-за борта светловолосая голова. Кто-то бодрствовал в одиночестве, охраняя спящих друзей. Боевая ладья безмятежно лежала в зеркале моря, залитое тихим утренним солнцем и даже носовой дракон был снят из уважения к духам Фиорда. Хельги плыл, стиснув зубы, и старался больше грести правой рукой. В глазах то и дело начинало снова темнеть, как будто он действительно собирался утонуть здесь Гиссуру на потеху. Эта мысль подхлёстывала остывавшую волю, и смолёный борт медленно приближался. На счастье как раз был отлив. Течение несло Хельги, дружески помогая. Он уже слышал, как журчали и переговаривались возле корабля медленные и спокойные волны. Кудрявый парень внимательно наблюдал за ним с высокого кормового сиденья, гладя пушистого белого кота, пригревшегося на коленях. Когда Хельги подплыл совсем близко, он спустил кота с колен и положил локти на борт. Он сказал, весело щурясь, «Это корабль Ракни, сына Рагнера, морского конунга из Северного Мера. А мы его люди!» «И никто не станет хвастаться, будто застиг нас врасплох!» Глаза у него оказались голубые, необычно яркие на продубленном лице, которое было много темнее бороды и волос. «И смешливые!» Человек с такими глазами навряд ли отрубит руку, уцепившуюся за борт. По крайней мере, Хельге так показалось. «Возьми меня на корабль!» прохрипел он с отчаянием, чувствуя, что теперь уже точно не продержится долго и добавил для верности. — Не то я решу, что ты меня испугался. Викинг молча перегнулся через борт, и Хельги успел увидеть у него на ладони черные, отвевшиеся грязи, костенелые мозоли грибца. Хельги уперся коленками, и Викинг извлек его из воды одним могучим рывком, как каким, наверное, привык вытаскивать якорь. Перенеся через борт, он поставил Хельги на палубу, И тут же, не дав оглядеться, почти без замаха ударил его по зубам, так что Хельги растянулся в проходе между скамьями. «Это, — сказал воин, — чтобы ты не думал, будто Ракни или его Хирманы однажды кого-нибудь пугались!» По правде говоря, удар был нанесен без лишней жестокости. И уж наверняка не во всю силу, но на нагретых солнцем палубных досках оказалось так покойно и хорошо, что хельги совсем расхотелось не то что вставать. Даже и открывать зажмуренные глаза. Лежать бы так, да лежать. Викинг зря ударил его. Достаточно было отпустить руку, и он свалился бы сам. «Будет тебе, Отер!» — долетел другой голос, густой, как смола, и явно привыкший распоряжаться. «Думается, ему и так немало досталось». хельги все-таки приподнял слепавшиеся веки. Мокрые ресницы радужно дробили свет, и в этой радуге веселый оттор стоял, подбоченившись, у себя на корме, а белый кот с рыжим пятном на спинке терся, громко мурлыча, о его сапоги. Эльги лениво поискал взглядом второго изговоривших, вскоре нашел его и понял, что это был сам вождь. Только слепой и глухой не выделил бы его среди всех. Сидеющего морехода с лицом почти бурым как форштевень много плававшего корабля, и глазами неистовой зоркости, от которых не укроется ни риф в штормовом море, ни парус, появившийся из-за мыса. Старым воином его можно было назвать, стариком назовут еще через двадцать зима, может, и попозже. Он, видно, только что проснулся и с любопытством разглядывал мокрого и взъерошенного хельги, от одежды которого по палубе разбегались струйки воды. — Так это ты и есть Ракнис и Конун, к которому у нас здесь столько разговоров, — негромко сказал ему Хельги. — А я-то думал, твои люди не ищут легкого верха, нападая на раненых, и предупреждают, прежде чем бить. Рак не усмехнулся. Дерзкие слова его забавляли. — Я не вижу здесь раненых, — ответил он спокойно. — Разве что слегка поцарапанных. — А есть враги которых незачем предупреждать, ибо иначе их пришлось бы долго ловить. Вставай, парень, да выжми хорошенько штаны, пока не простыл, и рассказывай, кто ты таков и от кого удирал. Хельге еще раньше показалось, будто от удара о бы у него что-то хрустнуло за левым плечом. Поднявшись, он пошарил рукой и достал надломленную стрелу, мельком взглянул на серые перья и выкинул стрелу за борт. Тяжелый кованный наконечник сразу утащил ее вниз. Хельги стянул рубашку, и морская соль въелась в плечо. Меня назвали по отцу, потому что я родился после его гибели, сказал он вождю. Моим отцом был Хельги, сын Виглофа, сына Харальда из Торсфьорда, что в Хологланде. Он ждал чего угодно, но не того, что последовало. Рак не приподнялся на локти и захохотал во всю мощь. Хельги стоял с рубашкой в руках и чувствовал, что неудержимо краснеет. — Стало быть, — сказал конунг, — славный Хальгрим Вигловсон тебе дядя, а Видга, сын его, твой брат. Хельги покраснел еще больше и кивнул. — Это так. Рак не покачал головой. — Немало я видел беглых рабов, и все они врали по-разному, но ни у одного не хватало наглости причислять себя к подобному роду. «Ты, лгунишка, не знаешь даже того, что младший сын Виглофа погиб неженатым!» «Скажи-ка лучше, почему тебя ловили и хотели убить?» «Ты что, поджег дома или поцеловал хозяйскую дочку?» «Да отвечай правду, пока я не надумал выкинуть тебя обратно в воду!» Эльги напрягся всем телом и выговорил раздельно. «Хельгий Вигловсон купил мою мать у торговца, но я родился уже сыном свободный!» Хальгрим и Видга скоро приедут сюда, чтобы ввести меня в рот. Если ты подождешь день или два, ты и сам сможешь в том убедиться». Тут Ракни и Отр обменялись быстрыми взглядами, но Хельги не заметил. Ему показалось, что он внезапно оглох, а потом вокруг начало быстро темнеть. Он еще выпрямился, пытаясь справиться с дурнотой, но это не помогло он не видел как склонился над нейю веснучаттой рыжий верзилы у которого волосы над олбом были почему то короче всех остальных этот человек стащил с хельги сапоги и штаны умело промыл плечо а потом завернул голову парня в необъятную овчинную куртку и уютно устроил под скамейкой грибца. рак не скинул одеяло пошел умываться Оттер поднял из за борта кожаная ведерка воды полил ему на руки — Как ты намерен поступить с мальчишкой, отец?